Глава 29. Бык. По правде сказать, расстояние всегда измерялось временем. Бык обычно не задумывался о таких вещах, но вынужденная неподвижность странно подействовала на его сознание. Даже под постоянным прессом событий, вызовов, переговоров и упреков врача, часть разума оставалась свободной, и в ней всплывали странные идеи. Например, про измерение расстояния временем. Несколько веков назад плавание через Атлантику длилось месяцами. Недалеко от Нью-Мексико располагался городок Уиллес. Название он получил потому, что в старь у кого-то из путешественников через пустыню здесь слетело колесо фургона, и те решили, что чем чинить, проще тут и пустить корни. С новыми технологиями месяцы сменились неделями, а потом и часами. За пределами гравитационного колодца механизмы, освободившись от сопротивления воздуха и тирании гравитации, преобразовали все еще сильнее. При удобном расположении на орбитах путь от Луны до Марса укладывался всего в 12 суток. Перелет от Сатурна к Церере в несколько месяцев. И примитивные мозги, перенесенные сюда с равнин до исторической Африки, так и считали расстояние. От Сатурна до Цереры несколько месяцев от Луны до Марса несколько дней. Расстояние измерялось временем и потому не слишком потрясало. В медленной зоне все переменилось. По показаниям приборов, корабли Земли и Марса сбились тесно, как горошины в миске. Теперь они дрейфовали, сходились и расходились, занимая места в кольце пленников жуткой станции. В сравнении с размером сферы они были очень близки. Но расстояние от них до кольца измерялось временем, И это время их убивало. Дальний из кораблей располагался от бегемота в двух днях пути на челноке, если максимум скорости снова не сдвинут вниз. До ближайшего можно было допрыгнуть. Вселенная человека съежилась и продолжала сжиматься все больше. С каждым соединением, с каждым натянутым до звона голосом, выслушанным за эти долгие мучительные часы, бык все больше убеждался, что его план сработает. Непостижимые, незнакомые и беспричинные угрозы здешней вселенной поразили всех выживших. Все мечтали о доме, стремились сбиться теснее, собраться одной деревней. Заработал инстинкт, противоположный воинскому, и пока бык сумеет его поддерживать, пока они будут прикрывать друг другу спины и заботиться обо всех, кому нужна помощь, горе и страх не обернутся новыми убийствами. Зеленый экран, возвещавший программу новостей, осветился голубым, и на нем появилась профессионально улыбчивая Моника Стюарт. Она выглядела усталой и серьезной, но человечной. Знакомое всем лицо, лицо, с которым каждому было уютно. «Леди и джентльмены», — заговорила Моника, — «добро пожаловать на первую передачу свободного радио «Медленной зоны». Мы говорим с вами из временной студии на борту корабля АВП Бигемот. Я гражданка Земли, однако надеюсь, что в этот тяжелый час наша программа будет полезна всем. Помимо передачи всевозможной несекретной информации, планируем брать интервью у членов команд разных кораблей, у гражданских лиц с принца Томаса, а также передавать музыкальные концерты в прямом эфире. Я имею честь приветствовать нашего первого гостя, преподобного отца Гектора Кортеса. В открывшемся окне появилось лицо священника. На взгляд быка довольно потертые. Отбеленные зубы сверкали слишком ярко, а ослепительные седины отливали сальным блеском. «Отец Кортес», — обратилась к нему Моника, «вы помогали в спасательных работах на принце Томасе». Минуту казалось, что собеседник ее не услышал. Улыбка его дрогнула. «Да», — наконец ответил старик. «Я помогал, и это было... Моника, мне стыдно». «Мне стыдно». Бык выключил передачу. Это уже было что-то лучше, чем ничего. Марсианский фрегат-кавалер, которым теперь командовал младший лейтенант Скупский, заглушил реактор и передавал остатки жизнеобеспечения и команды на бегемот. Принц Томас согласился на передачу раненых, бригады медиков и всех выживших штатских, поэтов, священников и политиков, в том числе этого Гектора Кортеса с мертвыми глазами. Для начала было недурно, но бык надеялся на большее. Если они продолжат тянуться сюда, если бегемот станет символом спокойствия, стабильности и надежности, появятся новые заботы. Канал вещания даст новой общности лицо и голос. Надо будет еще поговорить об этом с Моникой Стюарт. Возможно, стоит организовать минуту молчания в память о погибших. И совет с представителями всех сторон, который займется планом эвакуации, и начнет возвращать людей обратно за кольцо к дому. Только вот торможение лишило их всех дальних кораблей, и кольцо отдалилось от них, потому что двигались они теперь медленно, а расстояние измеряется временем. Пискнул ручной терминал, и бык опомнился. За стеной орала женщина, ей напряженно отвечал мужчина. Бык узнал голосарь аниматологов, пытавшихся вернуть к жизни какого-то бедолагу. Он был неравнодушен к медикам. Они делали ту же работу, что и он, только в другом масштабе. Шевельнув плечами, он передвинул терминал и ответил на вызов. На экране появился Серж. «Бист?» — спросил он. «Превосходно», — ответил бык. «Что там у вас?» «Марс его взял! Тащит ублюдка обратно! Живьем!» Машинально, бессмысленно бык попытался сесть прямо. Для него теперь сидеть было абстрактным понятием. «Колдена?» — спросил он. «Кого же еще? Он на скифе, который потихоньку ковыляет к марсианскому хамурапи. Через несколько часов доберутся?» «Нет», — сказал бык. «Надо, чтоб его доставили сюда». Серж ладонью поастерски астерски кивнул, но его взгляд выражал сомнение. «Аси, дульча си! Но не представляю, как этого добиться». Где-то далеко, ниже груди, у быка шипел и вздувался компрессионный шланг, разгонявший кровь и лимфу по неподвижному телу. Бык его не чувствовал. Если прибор загорится, тоже не почувствует. В подсознании в тысячный раз шевельнулись атовистические страхи и отвращения к увечному телу. Бык ударил себя ладонью по переносице. «Так», — сказал он, — «я подумаю, что тут можно сделать». Сэм докладывала о ходе работы. Они уже сняли рельсовые пушки и сейчас срезают торпедные аппараты, но капитан узнал и очень недоволен. — Ну, рано или поздно он все равно бы узнал, — вздохнул бык. — Пожалуй, с этим тоже придется разбираться мне. Что еще? — По-моему, тебе хватает и этого. Передохни, а мы поработаем. Саса, не все же тебе взваливать на себя. — Мне надо чем-то заниматься, — возразил бык. Компрессорный шланг со вздохом сдулся. — Буду на связи. В палату, вместе с едкой вонью обожженной электрическими разрядами плоти, вплывали тихие напряженные голоса. Бык уставился в голубовато-белый потолок над койкой, к которой его пристегнули. Холден возвращается. Его не убили. Если что и грозит разрушить едва налаженное сотрудничество, так это свара за право запихнуть его яйца в мясорубку. Бык почесал плечо. Не столько потому, что зудело, сколько ради желания почувствовать свое тело. По правилам, Холдена следовало допросить, поместить под арест и начать переговоры об экстрадиции с теми представителями земли, кто вел следствие по диверсии на Сунг-Ане. Бык полагал, что парня изобьют в лепешку и выбросят за борт. Даже находясь под охраной, человек, ответственный за столько смертей, не мог чувствовать себя в безопасности. Пора было еще раз вызвать Росинант. Вдруг он на этот раз отзовется. Корабль молчал с момента катастрофы. Возможно, у них повредила передатчик, или команда избрала такую тактику, или же они все погибли, либо умирали сейчас. Бык послал вызов и без особой надежды на ответ стал ждать. Потом, когда они выберутся из кольца, можно будет сколько угодно тягаться насчет преимущественной юрисдикции, а пока следовало заставить всех сотрудничать. А что если... Против всех ожиданий росенант ответил на вызов. Бык увидел женщину, которой не помнил. Бледная кожа, нечесанные рыжие волосы, нимбом вокруг головы. Пятно на щеке. Смазка или кровь. «Да», — сказала женщина. «Здравствуйте. Кто говорит? Вы можете нам помочь?» «Я Карлос Бака», — ответил бык, успевший проглотить забившее горло смятение. «Старший офицер безопасности на бегемоте». «Да, мы можем вам помочь». «О, слава богу!» — выдохнула женщина. «Так, может, вы назоветесь и расскажете, что у вас происходит?» «Меня зовут Анна Воловодова, и у меня тут женщина, пытавшаяся убить команду Росинанта. Как бы сказать, под арестом. Я усыпила ее седативными из аптечки первой помощи, потому что в медотсек мне не войти, и приклеила ее к креслу. Еще, по-моему, это она взорвала Сунг-Ан». Бык скрестил руки. «Может, расскажете?» Капитан Джаканда оказалась немолодой женщиной с серебристыми волосами. Ее военная повадка «Со мной не шути!» внушала уважение, хоть и не нравилась быку. «Я так и не получила приказа освободить пленного», — говорила Джаканда. Я не думаю, что получу в обозримом будущем вряд ли». «Я уже послал челнок за его командой и за женщиной, которую он обвинял в диверсии», — сказал бык. от ваших людей при последнем просмотре новостей было два десятка запросов на переход к нам, как только мы раскрутим барабан». Джаканда коротко кивнула, подтверждая, что все сказанное верно, но ее мнение неизменно. Бык переплел пальцы и сжал так, что костяшки побелели, благо руки не попадали в объектив камеры. Для нас всех будет лучше держаться вместе, настаивал он. Объединим ресурсы, обдумаем планы эвакуации. Если у вас нет челноков, я организую транспорт для вас и команды. Здесь у нас места хватает. Я согласна, что было бы лучше установить единое командование, кивнула Джаканда. Если вы готовы уступить бегемот, я охотно приму власть и ответственность за него. Нет, на такое я бы не пошел, сказал бык. Я этого и не ожидала. «Мистер Бака!» — рявкнул от дверей Ашфор. Бык поднял ладонь, прося подождать. «Мы еще вернемся к этому разговору», — сказал он. «Я весьма уважаю и вас, и вашу позицию, но уверен, что найду средства все уладить». У Джаканды на лице читалось, что ее и так все устраивает. «Буду на связи», — закончил Бык и прервал соединение. «Приятные хлопоты на сегодня закончились». Ашфорд втянулся в дверь и устроился у стены, ближайшей к ногам кровати. Выглядел он сердитым, но не так, как обычно. Бык привык видеть капитана осторожным до робости. Сейчас тот не был ни осторожен, ни робок. В нем все выдавало едва сдерживаемую ярость. «Горе сводит людей с ума», — подумал Бык. «Горе, смешавшееся с чувством вины и стыдом, действует еще тяжелее. Такое может сломать человека». За капитаном вплыла Па. Она смотрела в пол. Лицо ее стало восковым от истощения. За Па явилась доктор, за ней Серж и Макондо. Все они смотрели куда угодно, лишь бы не на быка. Палата была слишком тесной для такой толпы. «Мистер Бака», — заговорил Ашфорд, чеканя слоги. «Как я понял, вы отдали приказ о разоружении корабля. Это правда?» «О разоружении?» — повторил бык. И взглянул на доктора Стерлинг. Она смотрела прямо перед собой с непроницаемым видом. «Я велел Сэм снять рельсовые пушки, чтобы раскрутить барабан». «И не спросили у меня позволения». «Позволения на что?» «Рельсовые пушки — основной компонент оборонительной системы корабля». «Были бы, если бы поправил бык. «И еще я приказал ей разобрать водопроводную систему, функционирующую при тяге». «Развернуть ее на 90 градусов, чтобы использовала вращение. Мне перечислить все, что пришлось переоборудовать соответственно ситуации, или разговор только о пушках?» «Как я понял, вы также дали людям, не имеющим отношения к АВП, доступ к корабельному вещанию, землянам и марсианам, тем самым, которых мы стремимся поставить на место». «Так вот, для чего мы здесь», — поднял брови бык. Эти слова не были прямым возражением, но с точки зрения Ашфорда они равнялись признанию. Впрочем, и не собирался ничего скрывать. «А военные враждебные стороны? Вы и их притащили на мой корабль?» Па одобрила все, перечисленное капитаном. Однако она держалась у него за спиной и равнодушно молчала. Бык не представлял, что происходит между ней и Ашфордом но если между ними трение, он точно знал, какую сторону поддерживает. Поэтому он прикусил язык и не напомнил об участии Па. «Да, я тащу сюда всех, кого могу заполучить. Гуманитарная помощь и концентрация контроля, как по учебнику. Это известно каждому курсанту ко второму году». Па поморщилась. «Мистер Бака, вы превысили свои полномочия. Вы нарушили цепочку соподчинения». «С этого момента все ваши приказы и данные вами разрешения отзываются. Я освобождаю вас от обязанностей и приказываю ввести вас в медикаментозную кому до возможности эвакуации». «Пошел к черту!» — вырвалось у быка. Необдуманные слова повисли в воздухе, и бык понял, что они точно выражают его мысль. «Приказ не обсуждается!» — холодно бросил Ашфорд. Черта с два не обсуждается!» — отрезал бык. Здесь командуете вы, а не я, потому что Фред Джонсон решил, что команде астеров будет неуютно под началом землянина. Вы получили это место, потому что вовремя поняли, кому лизать задницу. И знаете что? Хорошо вам. Надеюсь, ваша карьера рванет ракетой. И паз здесь, потому же. У нее тоже голова правильного размера, но у нее она хоть не совсем пустая. «Вы расист!» — попытался перебить Ашфорд и я не желаю выслушивать... — А я здесь, потому что кто-то должен делать дело, а про вас заранее было известно, что вы подонок. И вот что я вам еще скажу. Мы сейчас все в дерьме, но я намерен вытащить нас и не допущу, чтобы Фред стыдился того, что мы тут натворим, а вы несуйтесь мне под ноги, когда я дело делаю. — Довольно, мистер Бака. — Вы знаете, что я прав. Бык обернулся лицом к па. Она смотрела на него пустым, ничего не выражающим взглядом. «Если он будет командовать, то пустит все к черту. Вы видели, как это происходит? Вы знаете». «Перестаньте обращаться к старшему помощнику мистер Бака». «Как он принимает решение? Он отошлет всех обратно по своим кораблям, даже если для них это смерть, лишь бы...» «Вы уволены, вам...» «Не отвечать за них, ему плевать». «Следует молчать, я не разрешал вам...» «Что опасность грозит всем, если кто-то еще сорвется?» «Молчать!» — взвизгнул Ашфорд и толкнулся от стены с искаженным яростью лицом. Он ударился в койку, навалился на быка, схватил за плечи и встряхнул так, что клацнули зубы. «Заткнись!» — я сказал! Отрывка сорвались крепления. Выскочила игла капельницы. Боль хлестнула быка по спине, словно кто-то вкручивал штопор в позвоночник. Он попытался оттолкнуть капитана, но не находил опоры. Костяшки пальцев били по-твердому. По столу или по стене он не знал. Со всех сторон кричали. Кружилась голова, а мертвый груз тела и в невесомости натягивал трубки и катетеры. Когда к миру вернулся рассудок, бык косо висел над столом головой вниз. Пас Макондо держали Ашфорда за плечи. Тот продолжал тянуться к нему скрюченными, как когти, пальцами. Серж остался у стены, готовый к рывку, но еще не определился, в какую сторону толкаться. Рядом возникла доктор Стерлинг, поймала быка за ноги и быстро, умело вернула на кровать. «Нежелательно атаковать пациентов с переломом позвоночника», — говорила она, не прерывая работы, — «поскольку им требуется покой». Новая вспышка жестокой, горячей и острой боли пронзила шею и спину, когда врач пристегнула его к койке. Одна из трубок выскочила, к болтавшемуся в воздухе к концу прилипла кровь и кусочки мяса. Бык не знал, в какой части тела торчала до сих пор эта трубка. На него смотрела па, и он заговорил сдержанно. — Мы уже дважды напортачили, когда вошли в кольцо и когда допустили отправку на станцию десантников. Третьего раза быть не должно. Мы сумеем собрать всех и вытащить отсюда. — Опасные разговоры, мистер! — сплюнул Ашфорд. «Обязанности капитана я исполнять не могу», — продолжал Бык. «Даже не будь я прикован к кровати, я землянин. Командовать должен Астер. Тут я с Фредом полностью согласен». Ашфорд вырвался, одернул помятые па и Маконда рукава и выпрямился у стены. «Доктор, введите мистера Баку в кому. Это прямой приказ». «Серж», — сказал Бык, — «я требую немедленно взять капитана Ашфорда под арест». Никто не двинулся с места. Серж почесал шею. Ногти заскребли по щетине, и это был самый громкий звук в комнате. Па смотрела куда-то перед собой. На ее лице читалось мрачное недовольство. Ашфорд прищурился на нее. Тогда Па заговорила мертвым, безрадостным голосом. «Серж, вы слышали приказ шефа?» Ашфорд готов был кинуться на нее, но Серж уже ухватил его за плечо. «Это мятеж!» — сказал Ашфорд. «Это будет расцениваться как мятеж!» «Пойдемте со мной!» — сказал Серж. Макондо хваткой конвойного взял Ашфорда за другое плечо, и все трое покинули помещение. Па осталась у стены, придерживаясь за ремень. Дождалась, пока врач, бормоча себе под нос, переставит катетеры, проверит все трубки и мониторы. Бык почти не ощущал ее прикосновений. Закончив, доктор тоже ушла и задвинула за собой дверь. Добрую минуту оба молчали. «Похоже, вы переменили взгляды на мятеж», — заметил бык. «Очевидно», — вздохнула Па. «Он не способен здраво мыслить и слишком много пьет». «Это его решение привело нас всех сюда. Все трупы на всех кораблях можно подписать его именем». «Ему это видится иначе», — заметила Па и, помолчав, добавила. Думаю, он тратит много сил, чтобы видеть это иначе, и катится по наклонной. Думаю... Думаю, он не здоров. «Несчастный случай был бы проще», — сказал бык. Па выдавила улыбку. «Мои взгляды не настолько переменились, мистер Бака». «Я и не надеялся, но сказать должен был». «Давайте думать о том, как сохранить людей и вернуть всех домой», — предложила она. «Мне нравилась моя работа. Жаль, что она так кончается». «Может, и кончается», — признал бык. «Но вы о медали мечтаете или о том, чтобы сделать, что надо?» Па бледно улыбнулась. «Я надеялась совместить». «Надежда не вредит, если не жертвовать ради нее здравым смыслом», — кивнул бык. «Я буду и дальше стягивать всех на бегемот». «Но чтобы оружие оставалось только у наших», — приказала она. «Мы примем всех, но чужой армии на борту нам не надо». «Уже позаботился», — ответил бык. Па прикрыла глаза. Так легко забывалась, как она молода. Для нее это не первый рейс, но вполне может статься второй. Бык попытался представить, как бы чувствовал себя он, если бы почти мальчишкой ему пришлось взять под арест своего капитана. Скорее всего, перепугался бы до смерти. «Вы правильно поступили», — сказал он. «Еще бы вы этого не сказали. Я вас поддержала». Бык кивнул. «Я поступаю правильно». «Спасибо за поддержку, капитан. Пожалуйста, помните, я буду платить за услугу, пока вы сидите в главном кресле». «Мы не друзья», — сказала она. «Этого и не требуется, лишь бы дело делалось».